осознанной нами перемене наших взаимоотношений с землей. Ведь наши чувства, наши отношения, допустим, к товариществу, дружбе, любви, тесно связаны с социально-нравственными процессами, которые происходят в мире, в частности, с отношением к окружающей среде. Мы все время пытаемся разделить эти проблемы, но их уже пора рассматривать в комплексе, и тогда многое станет понятно. А отсюда... Яснее станут и пути воспитания и чувств, и одного из самых великих среди них — чувства любви. Личная пристрастность к земле и любовь, бережное отношение к человеку. Казалось бы, это психологические явления, отстоящие достаточно далеко друг от друга на шкале человеческих ценностей. Тем не менее, они тесно взаимосвязаны. «Свойства мира выступают в их динамическом, изменяющем соотношении к человеку», — писал Рубинштейн. «И в этом отношении не последнюю, а основную, решающую роль играет мировоззрение, собственный духовный облик человека». «Познание мира как открытие истины, борьба, иногда героическая, за нее». Приобщение к миру и овладение им на благо человека, восприятие красоты и прекрасного в природе, создание его в искусстве, все это создает, составляет ту духовную силу человека, которая является необходимой предпосылкой, основой, внутренним условием, этического отношения человека к человеку. Рубинштейн «Проблемы общей психологии» Москва, 1976 год, страница 328. Анализируя будущее психики человека с учетом воздействия на него основных жизненных факторов, следует признать, что на фоне удовлетворительных данных физического и интеллектуального развития современного человека особое внимание исследователей должно привлекать состояние его эмоциональности, Именно эмоциональной сфере человека может быть нанесен урон теми тенденциями развития современного общества, которые через два-три десятилетия могут привести к существенному изменению условий человеческого бытия. Среди главных факторов, оказывающих влияние на эмоциональный статус человека, необходимо выделить следующие. Первый. Снижение систематической нагрузки на мышечную систему неизбежные при интенсивной технизации общества. Как уже отмечалось, мышечная система является наиболее мощным источником нервной импульсации, тонизирующей центральную нервную систему человека и, в первую очередь, ее эмоциональные центры. Поэтому систематическая недогрузка мышечного аппарата лишает эти центры того положительного заряда, который необходим человеку для эффективного преодоления жизненных психологических барьеров. В этих условиях многие отрицательные раздражители приобретают сверхсильный характер и действуют невротизирующим образом. Поведенческие реакции человека начинают приобретать черты, которые свойственны, по выражению Павлова, раздражительной слабости. Постоянно сниженный жизненный тонус, апатия, сочетается в данном случае со взрывчатостью, безудержностью реакций на самые незначительные отрицательные воздействия. Понятно, что людская искученность больших городов, обилие межличностных контактов в быту, на производстве и даже в зонах отдыха значительно чаще дают поводы для таких реакций. Примером тому могут служить нередкие словесные перепалки пассажиров, следующих по утрам на работу в переполненном транспорте. Второй. Изменение диапазона нагрузок в системе органов чувств. Имеется в виду, что технизация общества поддерживает тенденцию к увеличению информационной нагрузки на органы чувств в диапазоне сигналов большой и средней силы и устраняет необходимость в использовании сигналов слабой, и очень слабой мощности, которые составляли рабочий диапазон жизнедеятельности человека, жившего в естественных природных условиях. Развитие цивилизации, и тем более технизации общества, постепенно устранило